Глава десятая. Событие двадцать пятое. Многие убеждены, что Незнайка побывал на Луне, но не верят, что там были американцы. Роскосмос анонсировал запуск первого в мире беспилотного самогонного аппарата. Персонажа звали Кубик. Кубик Рубик? Нет. Шутка неудачная. Персонажа звали Кубрик. Да-да, тот самый Стэнли Кубрик. Какого труда стоило его затащить в свои тениота, а потом оказалось легчайшей задачей. Дадим поработать на синтезаторе Евгения Александровича Мурзина. Вы знаете, что в обычной октаве всего 12 звуков, а в синтезаторе ANS 720. Не надо меня уговаривать. Я видел ваш музыкальный ринг по телевизору. Это шок, как мне не хватало такого инструмента, когда я снимал свой фильм Космическая одиссея 2001 года. Фильм уже вышел на экраны, но если вы дадите мне поработать с вашим синтезатором, я кое-что исправлю. Мне хватит пары месяцев, а потом я ваш». «Точно. Я задумал новый фильм «Заводной апельсин» по одноименному роману Энтони Бёрджеса». Кубрик махнул рукой и с вызовом посмотрел на Тишкова. «Но ради этого чуда техники я готов отложить проект на некоторое время. Даже неинтересно, что за работу вам предложат». «Я читал обе части «Рогоносца». Самая известная сейчас США книга. Тиражи фантастические. Вы скоро станете очень богатым человеком. Вы хотите, чтобы я снял фильм по этому роману? Да бог с вами. Французы отлично справляются. Я хочу, чтобы вы сняли фантастический фильм о посещении нашими космонавтами Луны. Ого! Ведь я слышал, что у вас во все идут работы о лунной программе. Как и в НАСА, между прочим. Горд за своих. «Людям очень нравятся фантастические фильмы. Ваша Одиссея тому подтверждение». «Хорошо, я согласен. Я, правда, слышал, что у вас режиссеры несколько стеснены материально». «У-у-у-роже американское». «На вас найдем. Если что, свои добавлю». «По рукам. Где мой синтезатор?» «Вот где таких людей делают?» «Деловая колбаса». «В музее Скрябина. Вас проводят. Два месяца и ни минуты дольше». Когда почему я ещё здесь? А с чего всё начиналось? А начиналось с того, что позвонил Марсель Биг. Петя, ты смотрел фильм Космическая Одиссея. Неужели этот режиссёр? Нужно снимать ещё Раганосец, Има. И слюной даже из телефонной трубки брызжат. Стенли Кубрик. А, да, Стенли Кубрик. Он гений. Он снял великий Раганосец. А комедия. Мне нравится. Пусть будет и комедия, и трагедия. Спасибо, Марсель. А ты можешь пригласить его ко мне? Нужно поговорить. О, да постараться. Постараться. Да, постараться. Жду звонка. Стенли Кубрик якобы товарищ, который снял высадку астронавтов NASA на Луну, режиссёр лунной аферы. Пётр Штейли одновременно следил за сражением могликов и немогликов. Кто его знает, кто там прав. Но одно точно сказать можно. Стенли Кубрик 3 года ничего не снимал. Почему? Снял свою Одиссею и на пике популярности и сейчас. Потом снимет эту жуть, апельсин. Там подросток-хулиган вместе со своей шайкой другов, а оно в русских слов в фильме получает наслаждение от драк, грабежей, пыток и изнасилований и никакого раскаяния. Однако жестокое избиение и убийство пожилой женщины наконец привело Алекса в тюрьму. Там его подвергают чудовищному лечению отвращением по так называемой «технике Людовика», которая подавляет его стремление к агрессии. Побочным эффектом становится неприятие классической музыки. Пётр смотрел очень давно. Муть и хрень, хрень и муть. Вот хочется другие слова подобрать, а нет. Опять хрень. А если ещё раз. Блин, снова муть. Кубрику и его семье даже будут угрожать расправой в Великобритании. Придётся ему изъять фильм из проката на острове. Чёрт с ним, с апельсином. Если верить немогликам, Он этот самый Кубрик Рубик, опять шутка, блин. Похоронит советскую лунную программу. Лишит страну лидерства в космической гонке. Ну, посмотрим. А что будут делать Штаты, если лунная афера это правда? Кубрика-то нет, хотя ведь уже сняли Звёздный путь. Ну нет, другой уровень. Если не могли ке в шедеврах Стенли находят десятки ляпов, то уж без него это будет точно а серой. По конспирологической теории СССР за обдрямс получил КАМАЗ. Трубы в обмен на газ, разрядку и вывод американских войск из Вьетнама. КАМАЗ 13 декабря 1969 начала строительство КАМАЗа. В восстановлении завода приняли участие более 700 иностранных фирм из 19 стран Европы, США, Канады и Японии. Американцы даже передали для производства в Советском Союзе чертежи своей грузовой машины «Интернейшнл», ставшей позже прообразом КамАЗа. Вот с чего вдруг? В 1970-е годы экспорт сырой нефти из СССР увеличился в четыре раза по сравнению с 60-ми годами. Еще один подарок от дядюшки Сэма. Зачем? 1972 год. СССР закупает США 19 млн тонн зерна по супернизкой цене 1,63 доллара за бушель. Его поначалу даже отказывались грузить их докеры. При этом цена зерна внутри США составляет 2,5 доллара за тот же бушель. Объём сделки это 1/4 всего урожая США. Американскому правительству пришлось субсидировать экспортёров, причём счёт этих субсидий пошёл на сотни миллионов тех долларов, а они в пять раз весомее современных. В американских учебниках это событие называют не как иначе, как великое зерновое ограбление. Налогоплательщики вынуждены были оплатить разницу в ценах казны США. И пошло. Другие сельхозпродукты продолжали вслед за зерном. Не всё ещё. Следом взлетели в цене продукты питания. И вишенкой на торте продажа зерна в СССР послужила началом гиперинфляции 70-х в США. А, да, ещё ведь подарок есть. Вообще за границу. 1969 год. США неожиданно разрешили продажу машин IBM 360, 370 и программного обеспечения к ним своему геополитическому врагу. Ужасный враг, недолго думая, скопировал эти машины, положив начало серии машин ESVM. Чуть позднее США подумали, подумали и рукой махнули. Нати вам, дорогие друзья, и продали в СССР EVM DEC PDP-11, из которой тут же на родине победившего социализма родилась серия SMVM. Вот дурачки пиндосы не догадались, что своруют русские. Ой, дурачки. Про политику даже говорить не стоит. Какими только плюшками не звалили, чем ещё расплатились. В 1972 году в рамках соглашения о двусторонней торговле между СССР и США были достигнуты договорённости о сотрудничестве. В результате Pepsi Cola стала сначала продаваться в СССР, и начато строительство заводов по производству её в СССР. Первый в 1974 году в Новороссийске. Ещё вот какая мелкая мелочь. Освоение производства интегральных схем по западным технологиям, которые ранее были для нас недоступны. И напоследок. Гордость того поколения. Советские хоккеисты осваивают Канаду и США. Суперсерия. А вы думали, они решили помериться силой? Ну да. Ну да. И вот он изъял из этого апофеоза щедрости Стэнли Кубрика. И чего теперь будет? Что лучше, плюшки или лидерство в космосе? Засуху 1972-го ведь никто не отменит. И КАМАЗ не построит. И нефть не купит. И трубы не продадут. И газ не купят. Разоружение — это спорный плюс. А вывод войск из Вьетнама? Да черт с ними, с американцами. Пусть гибнут. Пусть тратят миллиарды, пусть взращивают протестное движение у себя. Пусть весь мир будет радоваться каждому сбитому самолету, каждому новому гробу. Вьетнам только жалко. Ну и без лунной аферы Штаты выведут солдатиков. Только позору больше будет. А у нас? На что пойдет Брежнев? В СССР постановлением правительства свернули лунную программу после того, Как к проекту ракеты Н-1 были привлечены тысячи предприятий, сотни тысяч конструкторов, квалифицированных рабочих. На него были затрачены колоссальные суммы народных денег. Достаточно сказать, что стоимость межконтинентальной баллистической ракеты 15А14 Сатана в 1975 году составляла свыше 5 млн полувесных советских рублей. Лучшая ракета СССР Н-1 Стоило намного больше. А их было создано сначала 4, а позже, после неудачных пусков, ещё 2 с модернизированными двигателями и дополнительными комплектами деталей ещё к двум последующим. И вот вместо того, чтобы посредством простейшего нажатия на кнопку пуска убедиться, что новый модифицированный вариант N1 тоже не работоспособен, правительство даёт команду прекратить лунную программу. а Н-1 разрезать на отдельные составляющие, документацию частично уничтожить? Ведь до всего этого остался год. Что делать? И что такое хорошо, а что такое плохо? Событие двадцать шестое. Почему у русских такие успехи в шахматах? Ну, понимаете, русским мат как-то ближе. Говорят, твой муж стал гроссмейстером и выиграл крупный международный турнир. Да он сволочь! Все что угодно сделать, лишь бы мусор из дома не выносить. Свершилось. В Красно-Туринске построили мебельную фабрику. И Петр решил слетать. Давно ведь дома не был, соскучился. Вот не может этого быть. А в окно поезда глянешь — и, пожалуйста. Дождь. Родина снова встречает дождем. Плачет. От радости? Или грустно ей? Уехал гад такой в Москву. разворошил муравейник и бросил. Бегают муравьи, сообразить не могут, за что хвататься. Столько всего наградил очедрот. Цех по производству бехатона построили. Сой ропой торгуют в обмен шмотки, но не на всю сумму, так на процентик. Но если вся страна узнает анекдот про длинное зелёное колбасой пахнущее в будущем. Сейчас ещё не так всё плохо. то вот про Красно-Туринск скоро тоже сочинит шутку армянское радио. Длинное, зеленое, потом пахнущее. Почему? А при волоке на загривке ковер и еще в руках пару сумок со шмотками. Не вспотеешь? Не только кирпичом славен теперь маленький уральский город. Ручки, зажигалки и фломастеры клепают на совместном советско-французском заводе. В следующем году пристроят цех. Будут ещё и одноразовые бритвенные станки делать. Тут пока и у самого Бика не всё гладко. Шик и жилет палки в колёс суют, лезвия. И тут после знания Петра не помощник. Как-то справился Марсель сам, но ни Шик, ни жилет не задавил. А очень хотелось бы. Не всё хорошо и с мотороллерами, и не в лезвиях дело. Дело в количестве. Хотели все сделать с чувством, с толком, с расстановкой. И чего? А то, что проклятые итальянцы подняли жуткую шумиху. Нужно не сто штук в месяц, а сто тысяч. Чешский оружейный завод строконицы все дела бросил, напрягся и выдает по пятнадцать тысяч в месяц. Биг, не напрягаясь, увеличил производство пластмассовых деталей. Капитали есть хренов. Гусь хрустальный, кряхтя, до этого объема тоже дотянул. С фонарями все в порядке. А слабое звено есть. И это Красно-Туринск. Ведь у нас плановая экономика. Раз планировали маленькую фитюльку на несколько сот штук в месяц, то и получили именно ее. Сейчас рядом кипит стройка. Тарасов очнулся. А пока львиную долю на себя взял Ковров. Даже Устинов приехал к Петру порычать. Знает ли он, сопляк, чего на самом деле делают в Коврове? Нет. и не узнаешь. Твою ж дивизию. Но есть Косыгин. Он попросил товарищей военных осознать важность. Валюта и престиж. Осознали, скрипя зубами. Завод имени В.А. Дегтярева теперь, кроме пулеметов и автоматов, известен во всем мире и мотороллерами. Еще в Красно-Туринск стоит очередь в противотуберкулезный центр. Оказалось, что с помощью продуктов пчеловодства экстракт пчелиной огневки а также продуктов собаководства и химиководства, туберкулез лечится. Антибиотики пока поставляет БИК, но обещал договориться с фирмой «Байер», которую они с Петром частично купили, о строительстве небольшого цеха и в Красно-Туринске. И есть совсем уж производитель дефицитного дефицита – колхоз «Крылья Родины». Кроме продуктов пчеловодства, расфасованных в биковские яркие красочные пластмассовые баночки, Выпускает он ещё и ковры, картины. Полностью от узоров мусульманских отказались. Им нельзя людей и животных, Аллах запретил. Только он ведь им запретил. Нам-то ни слова не сказал. Творите, проклятые атеисты, что хотите? Один чёрт, в ад попадёте. Вот в меру сил и творят. То тигры на творят, то павлина, то фудиаму, и ещё Ленина с Марксом. Всё надо. Лучший подарок на юбилей партийному руководителю. Трен откажется. Шо, Ленин тебе не нравится? Нет, нет, товарищи, это я не скривился. Это от радости перекосило. Имеешь дома на полу такой ковер — предел моих желаний. Буду по Ленину ходить и представлять себя в коммунистическом будущем. А еще можно на стену его повесить, а под него фанеру. Зачем? А во что дротики будут стыкаться? Теперь еще и за мебелью будут ездить. Опять грохоли фабрику. Красота. Умеют проклятые капиталисты. У нас выпустят чего? Да все рыцвет покрасят, а чтобы не отвлекало от созидательного труда. А у них, проклятых, всё яркое, красивое, в том числе и станки. Почему? Да они там жиру бесятся. Вот какая симпатичная голубая краска. Мне бы, я бы они это сволочи, чтобы продать. Так-то не берут. Да кому такие станки непокрашенные нужны? Нам? Нам-то нужны. Но я ведь не про нас. Мы бы и на серых, а краску в банке отдельно. Сад. Теплиц покрасить. Нет, не по стеклу, по трубам, а то ржаветь будут. Подошел Петр к ленточке, разрезал. А ведь и правда красота. И как все оснащено, станков сколько. Умеют? Обидно. Прошел, все посмотрел. Да и дошел до главного участка. Вот тут почти все вручную. Резьба по дереву. Оба-на! Знакомец. Выпускник красно-туринской колонии строгого режима. Под амнистию попал. Нисколько не изменился. Руки все синие от перстней. На носу очки в роговой оправе. Сильные очки. Угробил резчик зрения. Твою фамилию с именем не забудешь. Анатолий Карпов, не ошибся? На днях был свидетелем интересной сценки. Приехал в Министерство высшего образования СССР к министру Вячеславу Елютину с целью подтолкнуть товарища к созданию в Краснодарском и Ставропольском краях сети заочных факультетов в сельхозинститутах. Не обязательно ведь в каждом городе домину на вроде МГУ строить. Можно ведь и в школах, и в клубах, и во дворцах всяких с заочниками общаться. Она выходя из кабинета, увидел знакомую по газетам личность. Ну, не как к образованию не относящуюся. Михаил Ботвинник в своих красивых заграничных очках пришёл к министру высшего образования СССР с ходатайством выделить для Анатолия Карпова дополнительное место в МГУ, так как полагает, что его подопечному для достижения крупных спортивных успехов надо жить в Москве. Чего вдруг? Оказалось, что юноша в этом году поступал в МГУ и не набрал необходимых баллов, не прошёл по конкурсу. Вот дошник. Вечезла Петрович, я поддерживаю просьбу Михаил Мосеевича. Давайте будем растить достойную смену нашим шахматным чемпионам. Взяли-то у Карпова в университет. Ну и как ты тут устроился, Анатолий? Показывай своё хозяйство. Так и я не один, со всей страны народ уговорили сюда перебраться. Речки есть и гораздо лучше меня. «Интересно, а почему на зонах столько хороших резчиков по дереву?» «Да просто всё, гражданин начальник. Времени свободного много. Вот рукастые люди себе и находят занятия». И грабли свои синие показал. «Ого, а это что?» «Это я свой музей из колонии перетащил. Тут ведь какое дело? Выберешь бывалча, дерево, начинаешь резать. А тут внутри бревна какой-нибудь дефект, гниль скрытая, рак». Деревья ведь и гадостью тоже иногда болеют, особенно яблони. Или какими-нибудь личинками древесина изъедена, а бывает дефект от народившегося, но отмершего сучка или ещё что-нибудь древесину то портят. Редко, но бывает ещё, что в деревьях попадаются и народные предметы: ули, гвозди, монеты, камни, стекло и прочее. Металл здорово окрашивает древесину вокруг себя, и оттенки разные: от чёрно-коричневого до изумрудного. «Смотря что попало. Вот однажды внутри такого бревна ясеня, возрастом века в полтора, я нашел в маленьком заросшем дупле стеклянный бутылек, еще до революционного изготовления. Маркировка на дне была 1915 год. Да вот он, смотрите!» «И ведь на самом деле музей. Интересно!» «Анатолий, а ты у остальных резчиков поспрашивай. Может, у кого еще что подобное есть? Или на зонах осталось?» Вот бы настоящий музей такой сделать. Да запросто. Совет хотите, гражданин начальник? Вы в газету Правда статью к Правде напишите и в конце попросите народ откликнуться. Уверен, засыплют вас подарками. Так и сделаю. Ну, показывай оборудование.